Перво-наперво вовремя отсеять, а второе от дождей зависит урожай Нахтая. Так говорил старик Чекиш. Земледелец всегда рискует, но всегда надеется. Так говорил Тинолеев. На то и рассчитывал Тинолеев, на то и готовил силы плугарей с надеждой, что будет дождь на счастье.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 На солнцепеке лошади лучше едят и быстрее входят в тело. Все пять четверок 20 голов аксайского десанта стояли в один ряд у длинного акура вдоль забора. К утреннему обходу председателя ребята были уже наготове каждый возле своей четверки. Это тыалиев назвал их аксайским десантом. Отсюда и пошло. Бригадиры, возчики, конюхи. Называли их не иначе, как десант. Десантники. аксайские лошади, Оксайская сена, аксайские плуги. Проходя мимо конного двора, люди теперь заглядывали, узнать, как дела у десанта. Об Оксайском десанте весь Аил уже говорил. И все знали, что командиром десанта Теналеев назначил сына Бигбая, султан Мурата. Назначение это не обошлось, правда,